Книга записана «Старителл». старител Жизнь в историях». Николай Некрасов «Дедушка мозай и Зайцы» Читает Владимир Левашов В августе около малых вежей Старым Мазаем я бил дупелей. Как-то особенно тихо вдруг стало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 «Жил бы он славно, не знал бы заботы, Кабы не стали глаза изменять!» Начал частенько мозай уделять Впрочем, в отчаянии он не приходит. Выполит дедушка, заяц уходит, Дедушка пальцем косому грозит. «Врешь, упадешь!» — добродушно кричит. Знает он много рассказов забавных,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 Больно родимый я зябок руками, Ежели зайцы теперь сослежу, Прежде я сяду, ружье положу, Над уголечками руки погрею, душ да потом и палю по злодею. Вот так охотник!» мозай прибавлял. Я, признаюсь, от души хохотал. Впрочем, милее анекдотов крестьянских, Чем они хуже, однако, дворянских. Я от мозая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 Зайцы на нем собрались огурьбой. С каждой минутой вода подбиралась к бедным зверькам. Уж под ними осталось меньше оршина земли в ширину, меньше сажени в длину. Тут я подъехал, лопочут ушами и сами не с места. Я взял одного. Впрочем, скомандовал «прыгайте сами». «Прыгнули зайцы мои». «Ничего». Только уселась команда косая. Весь островочек пропал под водой. То-то, — сказал я, — не спорьте со мной. Слушайтесь, зайчики, деда Мазая. Этак, Гуторя, плывем в тишине. Столбик, не столбик. зайчишка на пне. Лапть, скрестивший, стоит горемыка. Взял и его.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 Шкура плохая, линяет косой. Вы прослушали книгу Николая Некрасова «Дедушка мозай и Зайцы», записанную в Старител в 2021 году. Текст читал Владимир Левашов.